Глава семнадцатая. Руины и их сюрпризы. На прибрежных скалах сидели два дракона, но среди них не было их повелителя. «Знаешь, я должен тебе кое-что сказать», — вздохнул Тар. Я вопросительно посмотрела на него. «Как бы мне не хотелось быть твоим единоличным спасителем, мне помогали». «Повелитель почувствовал, что с тобой что-то не так сразу, как ты сняла ментальную защиту, основанную на моей крови. Почувствовать-то почувствовал, но не смог связаться с тобой, и это его обеспокоило. Тогда он связался со мной. И я нашёл тебя через перстень. Ты не отвечала, но мы хотя бы смогли отследить твоё перемещение. Ты уже находилась на Меденесе. Так мы и поняли, что что-то сильно пошло не по плану. Когда ты разрушила иллюзию и послала мне сигнал, я уже был в пути. А повелитель велел своим драконам помочь мне пересечь море. Всё вышло даже лучше, чем я ожидала. Когда в гордыне бросила Асаду слова, что я не одна в этот раз, — кивнула я. «Кстати, где Асад?» Некромант лишь удивлённо приподнял брови. «Поверишь или нет, но этот отморозок волновал меня меньше всего в последние несколько часов». «Ну что ты?» Я притронулась к груди некроманта, успокаивая его возмущение. Просто чем больше я анализирую произошедшее, тем больше понимаю, как нелепо я попалась в иллюзию. Повелитель прилетел в образе дракона, а не человека. А ведь стоило немного подумать, и иллюзия разлетелась бы намного раньше. Даже драконы не могут так быстро менять свои тела, чтобы прибыть за мной в истинном виде. Он должен был сначала вернуться в драконье тело на своем острове. Но именно такие мелочи и помогли тебе, в конце концов, разрушить иллюзию. Тара бодряюще обнял меня. Да, я обратила внимание, что одна из картинок, что колдун транслировал мне, повторяется. Вспомнила, что именно эту картину я уже видела в прошлом. Не так часто один и тот же зеленый дракон охотится на касатку в том же месте, что и 300 лет назад. Интересный факт. Как можно разрушить иллюзию, если ты в нее попал? Тар в задумчивости потёр подбородок. Было видно, что проблема его заинтересовала, и этим он мне напомнил своего отца, который также отвлёкся от своей основной задачи, проявив любопытство по поводу новых данных. «Ничего не хочешь мне рассказать?» Я пытливо посмотрела на своего скрытного мужчину, который, судя по всему, оказался рождённым в Градургаше. Тар понял, о чём я его спрашиваю, глаза отводить не стал... Не стал отшучиваться в своей любимой манере? Нет, не сейчас. Может быть, позже? Хорошо, я подожду. На это некромант лишь неопределенно кивнул. Было видно, что ему неудобно, а скорее всего и болезненно, говорить о своем не самом счастливом рождении. Но знаешь что, дорогой? Последнее слово я выделила в излюбленной манере самого Тара, когда он общался с мисс Саврикас. Что? Явно насторожился он. «Зато мы теперь точно выяснили, сколько тебе лет, и что ты ужасно старый. О, боги! У меня в любовниках древний старец. Какой кошмар!» После этих слов некромант явно расслабился. «Не так уж я старый, как ты подумала. Все не совсем так. Неужели? Докажешь? Хочешь прямо тут?» Бровь некроманта недвусмысленно поползла вверх. «Как любовник я готов доказать тебе свою состоятельность прямо сейчас». «Ах, как не стыдно, магистр Тарр! Вы думаете о каких-то неприличных вещах?» «А мы возвращаемся в приличное общество?» «Безусловно. Но сначала надо найти Хаса Асада. Я с ним еще не закончила». «Вы его случайно не видели?» — спросила я у подлетевших к нам драконов. Подлетели они весьма феерично, крыльями чуть бурю в море не создали, а при приземлении выбили целое облако пыли из земли. Явно не такого приветствия они от меня ждали. Пришлось взять себя в руки и вежливо поклониться тем, кому я тоже была обязана своим спасением. В ответ меня обдали дымом, видимо, тоже в качестве приветствия. Помнили меня. Приятно. «Зачем тебе сдался этот нердон?» Разогнав рукой дым, продолжил нашу беседу Тар. «Месть надо всегда доводить до логического конца, а у меня на него еще планы. Ты думаешь, его Арбухан не забрал вместе с собой?» «Не знаю, может и забрал, а может он до сих пор на руинах своего замка связанным валяется. Хочешь спасти его?» «Темные боги с тобой, о чем ты думаешь? Я же говорю, у меня планы. Не против к замку Нерданов заглянуть?» «Нам всё равно портал в руинах искать». «Портал? А вы думали, как меня так быстро на Меденас переправили?» «Каким бы старым и опытным ни был Арбухан, он не смог бы лететь быстрее драконов». «Нет, они за последние годы с Асадом тот стационарный портал обустроили, так что вашему сэру Персивалю будет чем заняться». «Он не мой», — замахал руками некромант, как будто я его в чём-то непристойном заподозрила. «Да? Ну ладно». «В любом случае, хочу к руинам замка Нерданов». «Только из лап похитителя вырвалось и снова ее куда-то тянет», — посетовал небесам Тар. «Но сейчас же я вместе с тобой?» «Это-то и успокаивает. Может быть, мы с Таром долго еще могли бы болтать таким образом, видимо, сказывалось пережитое напряжение, но драконы перед нами не дрогнули, и мы пустились в полет». «Увы, этот полет сильно отличался от моей иллюзии». Драконы — существа гордые, и делать из себя наездников для бывшей пищи не позволят. В результате они схватили нас лапами, и мы так и летели над морем в их могучих когтях. Что могу сказать, было ветрено, но быстро. Скорость перевесила все неудобства. Когда мы прибыли к руинам, там уже вовсю хозяйничали жандармы службы безопасности во главе с сэром Персивалем. «Рад вас видеть, леди Зифферан», — расшаркался со мной золотой маг. «Счастлив, что вы в полном здравии. Вот только...» — я вскинула бровь. «Какие тут могут быть оговорки?» «Я вас на разведку посылал, а вы замок разрушили». «Зато копаться в руинах вам теперь никто не мешает», — выступила я в свою защиту. «Это правда, но...» «А нечего было втайне мою леди на задание посылать. Я тебя предупреждал, что всё может плохо кончиться», — вмешался Тар. «Ну да, для нерданов», — тихонечко добавил безопасник. «А вам их жаль?» — возмутилась я. «Вот теперь и убирайте тут», — Тар показал на развалины замка. «Всё в вашем полном распоряжении». «Широкая и щедрая душа у некроманта, особенно что касается чужой работы. Ну разве он не милашка?» — И, кстати, сэр Персиваль, — добавила я, — тут должен быть портал. — Портал? — Именно. Причем стационарный. С его помощью Нердану уже продолжительное время в Градургаш отправки делают. — Отправки? Блестящий светлый маг явно лишился всей своей сообразительности от моих новостей. Они отправляли на темный континент магических существ и их силы. По отдельности. Я дала время сэру Персивалю обдумать сказанное. В том числе они отбирали силы и отправляли в Градургаш фей, добавила я, добила я плохими новостями золотого мага. Мы тихонечко отошли от главы службы безопасности. Пусть в одиночестве осознает недосмотр своей службы и объем предстоящих работ. Едва мы расстались с безопасником, как кто-то потянул меня за юбку пониже колена. «Куль!» — обрадовалась я, посмотрев вниз. «Это я! Ждал вас, госпожа!» «Молодец. Сейчас домой тебя с собой заберу. А этого будем брать?» «Кого?» Я оглянулась по сторонам, но никого, кроме жандармов и грустящего сэра Персивали, не заметила. «Так его!» И из развалин какого-то подвала домовенок вытащил связанного Хаса Асада. «Вы как вдруг замерли и ушли в тот холм? Старый хозяин остался лежать. Я его и прибрал, спрятал ото всех. Подумал, вдруг он вам еще пригодится?» — Ох, Куль, ты умничка! Его-то я и искала. Спасибо, что сохранил для меня. Я потрепала домовенка по лысой голове. — А куда, говоришь, ушла госпожа? В какой холм? В Крачево, чтобы не испугать моего нового питомца, спросил Тар. Вот умеет он, если нужно, становиться незаметным. Куль шмыгнул за мои юбки, но нос от любопытства высунул. — Можешь ответить, это мой друг, — подбодрила я. — Вон тама! И демоненок указал вправо. Мы проследили за его рукой и почти удивились. Небольшой холмик на пригорке с тропинкой, уходящий в лес, внезапно превратился на наших глазах в грот с дверью, обитой черным заговоренным железом. Магия иллюзий на предметах — весьма высокое искусство. Если не знаешь, что в этом месте что-то есть, то его и не увидишь. Умно. Мы переглянулись, и Тар пошел радовать сэра Персиваля новой находкой. Судя по всему, мы теперь знаем, где нерданы прятали портал в Градургаш. Болото тарирана встретили нас первым снегом. Интересное это место. Холода приходят сюда неохотно, слишком много теплых испарений изнутра болот, да и само расположение намного южнее столицы. Конечно, это не место вечного лета, но зимы тут короткие, мягкие. Так немножко снежок покружит, да и устанет. Объяснишь, почему мы здесь и почему ты не сдала Асада сэру Персивалю? Все, что нужно, я у него выпотала, а сэр Персиваль перебьется. Мне нужно отомстить тому, кто меня предал. А император был слишком мягок с ним даже после его попытки захватить трон, так что месть я взяла в свои руки. «Асад, ты же всерьез на него не рассчитывала?» «Не рассчитывала». Я же не дурочка влюбленная, но и подобные унизительные отношения к женщинам иных народов не прощу. Тем более он так клялся мне в любви. И пусть это была любовь в его извращенном сознании, но он предал ее. — Ты опасная женщина, — довольно подтвердил Тарс такой интонацией, будто это была его личная заслуга. — Мне просто обидно за мисс Саврикас. Представь, что бы она чувствовала, если бы я не была ведьмой. — Эм скептично скривился некромант. «Ты точно не запуталась в своих образах?» Этот вопрос я проигнорировала, была занята, просто искала кое-кого на болотах и нашла. «Вот, смотри, это как раз то, что нам нужно!» По наполовину заснеженному болоту, другая половина его красовалась вялой травой, шла девушка. Овчинный полушубок умудрялся плотно и соблазнительно обнимать ее аппетитную фигурку, этим как бы намекая на ее хрупкость и изящество. Несмотря на холод, светлые волосы не были прикрыты шапочкой, и белокурые кудряшки задорно обрамляли милое личико, раскрасневшееся от порывов ветра. «Куда путь держишь, красавица?» — крикнула я ей. Девушка вздрогнула, присмотрелась к нам, а увидев тара, засмущалась, еще больше покраснела, сделала неуклюжий, но милый реверанс — и подняла на него взгляд небесно-голубых невинных глаз. Замечательная пастушка. «Чем могу служить, добрый господин?» И было в этой подобострастно восхищенной фразе столько оттенков всего, что так ценят мужчины, что я сама ею невольно восхитилась. Конечно, я тайно покосилась на Тара, проверяя уже его реакцию. Он ведь тоже мужчина. Некромант же лишь усмехнулся и перевел весь разговор на меня. — Все вопросы к этой доброй госпоже, девочка. Небесно-голубой взгляд обратился на меня, и пастушка послала мне неуверенную улыбку, явно подозревая во мне недоброе. — Не бойся, я тебе подарок привезла. — Да что тебе, всем вам, демонам болотным. — Да не дергайся ты, — прикрикнула я, когда пастушка попыталась удрать. — Я же говорю, подарок. И чтобы демоница больше не дергалась, показала ей тело нердона с любопытством стала его разглядывать. «Хорош?» «Хорош, госпожа. Ну и отлично. Его тебе и твоим подругам оставляю. Делайте с ним, что хотите. Одно условие — он не должен из болота выбраться». Демоница плотоядно улыбнулась и похабно подмигнула некроманту. «Эй, красота болотная!» — одернула я ее. «Получила, красавчика, и радуйся!» «На чужое заглядывать не смей». Болотница вроде и испугалась, но хитрые глаза от меня не скрыла. Напротив, понимающих мыкнула и бодро отрапортовала. «Разве ж мы без понятия, госпожа? Мы ж с понятием. Просто хороший мужик, он же проверки требует». «Сама проверю, не нужно беспокоиться». Таржа стоял в сторонке и тихонько наслаждался этим безобразием. Болотница сделала вид, что ей не было ничего, и перевела разговор на важное. Не извольте волноваться, госпожа ведьма, а приходу им ваш подарочек как положено. Мы же этих нерданов знаем. А еще у наших мужиков к нему тоже вопросики будут. Вот как, — обрадовалась я. Тогда передай им, что этот нердон непростой. Он самый главный их. И если у вас пропажи были, то он в них и виновен. На этом мы покинули болото и направились в столицу. Предстояло много работы.